Тою порою, как думы сии обращала на сердце, быстро троянцев ряды приступили к нему щитоносцев и сомкнулись кругом меж себя, заключая их гибель. Словно как вепри и быстрые псы, и ловцы молодые вдруг окружают, а он из дремучего леса выходит грозный, в искривленных челюстях белый свой клык изощряя, ловчие в круг нападают».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 когда с колесницы тот прядал, в чрево блестящим дротом под щитом его выпукло-бляшным ранил, во прахе простершись, руками хватает он землю. Сихон оставил и вслед поразил гипосида Харона, милого брата рождением славного сока героя. В помощь ему устремившийся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 Рек он, и пикой в размах поразил по щиту Одиссея. Щит светозарный насквозь пробежала могучая пика, броню художеством пышную быстро пронзила и кожу всю отделила от ребра Одиссеевых, но запретила меди паллада Афина касаться утробы героя. И, познав Одиссей, что стрелой несмертельный постигнут,